Глава двадцать восьмая. Его звали Патрик Мэдден. И он был советником мэра по вопросам переработки вторсырья. Его звали Патрик Мэдден. И он был противником проекта «Разгром». Выйдя на улицу из Первой Методистской Церкви, я сразу вспомнил все. Я вспомнил все, что было известно Тайлеру. Патрик Мэдден составлял список баров, в которых... проходит собрание бойцовского клуба Внезапно я вспоминаю, как обращаться с кинопроектором, как взломать замки. Я вспомнил, что Тайлер снял дом на бумажной улице ещё до того, как он явился мне на пляже. Я знаю даже откуда взялся Тайлер. Тайлер любил Марлу. С первой нашей встречи часть меня влюбилась в Марлу. И этата часть и стала Дерденом. Короче, мне ничего из этого не имеет значения, по крайней мере, сейчас. Но воспоминания возвращались ко мне, пока я шёл от церкви к ближайшему бойцовскому клубу. По субботним вечерам встречи бойцовского клуба проходят в подвале бара Арсенал. Наверное, он уже значился в списке, который составлял Патрик Медден. Бедный, мёртвый Патрик Медден. Я вхожу в бар Арсенал. Это вперстопучается передо мной словно расстегивающаяся застёжка-молния. Для всех здесь я Тайлер Дерден, великий ужасный, бог и отец. Я слышу, как вокруг все говорят: "Добрый вечер, сэр. Добро пожаловать в Бойцовский клуб, сэр. Спасибо за то, что пришли, сэр". На моём лицо только недавно начало заживать. Дыра в щеке перестала зяять. Мои губы снова начали улыбаться своей обычной улыбкой. Поскольку я Тайлер Дерден, я выше всех правил. Я вызываю на поединок всех парней в этом клубе. 50 боёв без убови, голыми по пояс. Поединок продолжается столько, сколько потребуется. Ведь если Тайлер любит Марлу, то и я люблю Марлу. То, что происходит дальше, словами описать невозможно. Я хочу изгадить пляжи Франции, которых никогда не увижу. Только представь себе охоту на лосей в сырых лесах на склонах каньонов вблизи от развалин Рокфеллер-центра. В первом же бою мой противник захватывает меня в двойной Нельсон и размазывает лицом щеками. Дыровщик в щеке по бетонному полу, пока все зубы у меня во рту не ломаются и не внзаются своими зазубренными корнями в язык. Теперь я уже могу вспомнить, как мёртвый Патрик Медон лежит на полу, а рядом его крошечная жена, похожая на статуэтку девочки с шиньоном на голове, хихикая, пытается влить шампанское из бокала между мёртвых губ своего мужа. Жена сказала, что фальшивую кровь легко отличить от настоящей, поскольку она очень красная. И с этими словами она опустила два пальца в алую лужицу, а затем положила их к себе в рот. зубы вонзились в мой язык вкус крови жена Патрика Медда ощутила вкус крови я вспомнил как стоял на краю танцевального зала с обезьянками-астронавтами одетыми офицентами которые окружили меня будто телохранители я помню Марлу в платье с тёмно-красными розами которая смотрела на меня с другой стороны зала во время второй схватки мой противник упёрся коленом мне между лопаток Он завернул мне руки за спину и принялся обить меня грудью о бетонный пол. Я слышал, как с одной стороны хрустнула моя ключица. Я хотел бы раскрошить молотком на мелкие кусочки греческую коллекцию в британском музее и подтереть с иммунной Лизой. Жена Патрика Мэддана стояла, подняв два окровавленных пальца с кровью скопившейся между зубов во рту, и кровь ее мужа стекала по пальцам и струилась по ладони, по запястью. к алмазному браслету и капало с локтя. Схватка номер 3. Я очнулся, и как раз настало время для схватки номер 3. У нас в бойцовском клубе больше нет имён. Твоё имя не имеет значения, твоя фамилия не имеет значения. Номер 3 откуда-то знает, что мне нужно. Он проводит захват рукой и прижимает мою голову к груди. Темно и душно. Воздух ровен настолько, чтобы не заснуть. Он удерживает голову сгибом руки, как младенца или футбольный мяч, а костяшками второй руки молотят меня по голове. До тех пор, пока обломки моих зубов не протыкают мне щеку. До тех пор, пока дыра в моей щеке не соединяется с уголком рта, от чего рваная кровавая гримаса рассекает всё моё лицо от носа до уха. Номер третий лупцуют меня до тех пор, пока не разбивает в кровь свой кулак до тех пор, пока слёзы не начинают струиться у меня из глаз все, кого ты любил, или бросят тебя, или умрут. Всё, что ты создал, будет забыто. Всё, чем ты гордился, будет со временем выброшено на помойку. Я Азимандье, я мощный царь царей. Ещё один удар. Мои челюсти щёлкают. И откушенная половина моего языка падает на пол, где на неё кто-то наступает. Маленькая фигурка жены Патрика Мэда становится на колени рядом с телом своего мужа, а кругом пьяные богачи, люди, которых Мэд ненасчитали своими друзьями, хохочут во всё горло. Она зовёт его: "Патрик!" Лужа крови становится всё больше и больше и наконец касается края её юбки. Она кричит: "Патрик, кончай, хватит притворяться мёртвым!" Кровь начинает подниматься по ткани ее юбки за счет капиллярного эффекта. Все выше и выше и выше. Вокруг меня участники проекта «Разгром» начинают кричать. И вслед за ними начинает кричать жена Патрика Мэддена. А в подвале бара «Арсенал» Тайлер Дэрден падает на пол теплым комком окровавленного мяса. Великий и ужасный Тайлер Дэрден. который на мгновение обрел совершенство и сказал, что минутное совершенство оправдывает все усилия. И я встаю и начинаю новый бой, потому что хочу умереть. Ведь только умирая, мы перестаем быть участниками проекта «Разгром».